Главные святыни монастыря. Главные святыни иконы святого Иоанна Предтечи с обручем и преподобной Елизаветы Чудотворицы, святой игумени, жившей в Константинополе в V веке. Икона святого Иоанна Предтечи с обручем уникальна. Перед этим образом молились русские цари и ходили за ним крестным ходом в советский период икона хранилась в храме святых апостолов петра и павла на яузе ныне она находится в монастырской часовне каждый день открытой для богомольцев к киоту иконы святого пророка справа на металлической цепочке присоединен медный обруч на нем полустертая но различимая надпись святые великие предтечии и крестителю спасов иоания «Моли Бога о нас». Этот обруч, надеваемый с верой и молитвой ко святому Иоанну Предтечи паломниками на голову, известен со второй половины XIX века. Возможно, обруч был сделан во свидетельство чудесного исцеления. Многие чудеса и исцеления явило благодать Божья у сего образа по молитвам проповедника покаяния уже в наше время – После возвращения святыни в обитель не случайно не иссекает в монастырскую часовню поток паломников, страждущих душевными и телесными недугами.